Первый же облёт обнаружил на большей части планеты вместо гор лишь незначительные возвышенности, немного больше чем на Марсе. Видимо, деятельность внутренних сил, созидающих горные поднятия, почти совсем прекратилась или приостановилась. эрк передвинул ограничитель высоты полёта на 2000 метров и включил мощные прожекторы. Под звездолётом простирался огромный океан, подлинное море ужаса. Беспросветно черные волны вздымались и опадали над неведомыми глубинами. Биолог, вытирая выступивший от усилий пот, старался поймать отраженный от волн световой зайчик в прибор, определяющий ничтожнейшие колебания отражательной способности, альбедо, чтобы определить соленость или минерализацию этого моря мрака. Блестящая чернота воды сменилась чернотой матовой, Началась суша. Скрещённые лучи прожекторов распахивали узкую дорогу между стенами тьмы. На ней проступали неожиданные краски, то желтоватые пятна песка, то серовато-зелёная поверхность скалистых пологих гряд. Тантра, послушной искусной руке, понеслась над материком. Наконец Эркноур обнаружил ту самую равнину. Из-за незначительной высоты её нельзя было назвать плоскогорьем, Но было очевидно, что возможные приливы и бури темного моря не могут достичь этой равнины, поднимавшейся над низменными участками суши на высоту примерно 100 метров. Передний локатор левого борта дал свисток, «Тантра» нацелилась прожекторами. Теперь совершенно отчетливо стал виден звездолёт первого класса. Покрытие его носовой части из кристаллически перестроенного анизотропного иридия сверкало в лучах прожектора как новое. Около корабля не было видно временных построек, не горело никаких огней. Темный и безжизненный стоял звездолет, никак не реагируя на приближение собрата. Лучи прожекторов пробежали дальше, сверкнули, отразившись как от синего зеркала, от колоссального диска со спиральными выступами. Диск стоял наклонно, на ребре, частично погруженный в черную почву. На мгновение наблюдателям показалось, что за диском торчат какие-то скалы. А дальше сгущается черная тьма. Там, вероятно, был обрыв или спуск куда-то на низменность. Оглушительный вой тантры сотряс ее корпус. Эрк Ноор хотел сесть поближе к обнаруженному звездолету и предупреждал людей, которые могли оказаться в смертоносной зоне радиусом около тысячи метров от места посадки. Слышимый даже внутри корабля прокатился чудовищный гром планетарных моторов. В экранах появилось облако раскаленных частиц почвы. Пол стал круто подниматься вверх и заваливаться назад. Бесшумно и плавно гидравлические шарниры повернули сиденье кресел, перпендикулярно к ставшим отвес на стенам. Гигантские коленчатые упоры отскочили от корпуса и, растопырившись, приняли на себя первое прикосновение к почве чужого мира — «Толчок! Удар! Толчок!» Тантра раскачивалась носовой частью и замерла одновременно с полной остановкой двигателей. Эркнор поднял руку к пульту, оказавшемуся над головой, повернул рычаг выключению упоров. Медленно, короткими толчками, звездолет стал оседать носом, пока не принял прежнего горизонтального положения. Посадка окончилась. Как всегда, она давала настолько сильную встряску человеческому организму, что астролётчики должны были некоторое время приходить в себя, полулёжа в своих креслах. Страшная тяжесть придавила каждого. Как после тяжёлой болезни люди едва могли приподняться. Однако неугомонный биолог успел взять пробу воздуха. «Годен для дыхания», — сообщил он. «Сейчас произведу микроскопическое исследование». «Не нужно», — отозвался Эрк Нор, расстегивая упаковку посадочного кресла. «Без скафандров нельзя покидать корабль. Здесь могут быть очень опасные споры и вирусы». В шлюзовой каюте у выхода были заранее приготовлены биологические скафандры и прыгающие скелеты. Стальные обшитые кожей каркасы с электродвигателем, пружинами и амортизаторами для индивидуального передвижения при увеличенной силе тяжести. которые надевались поверх скафандра. Всем не терпелось почувствовать под ногами почву, пусть чужую, после шести лет скитания в межзвездных безднах. Кайбер, пурхис Ингрид, врач Лума и два механика-инженера должны были оставаться в звездолете, чтобы вести дежурство у радио, прожекторов и приборов. Ни застояла в стороне со шлемом в руках. «Откуда нерешительность, Низа?» – окликнул девушку начальник, проверявший свою радиостанцию в верхушке шлема. «Идемте к звездолёту». Я... Девушка замялась. Мне кажется, он мёртвый. Стоит здесь уже давно. Ещё одна катастрофа, ещё жертва беспощадного космоса. Я понимаю, это неизбежно, но всегда тяжело. Особенно после Зигды, после Альграба. «Может быть, смерть этого звездолета даст нам жизнь!» Откликнулся Пурхис, поворачивая обзорную короткофокусную трубу по направлению корабля, по-прежнему остававшегося неосвещенным.